Глава 56. Потеряю смысл моей жизни. Хейвен. Боль. Адская боль не давала вздохнуть. Она стремительно распространялась по всему телу, достигая кончиков пальцев, ног и рук. Я не могла пошевелиться и не могла закричать. Мысли хаотично метались в голове, и единственное, что получилось, это скосить взгляд на побелевшего лицом Малира, на глазах у которого выступили слезы. «Простите меня», — прошептал он. «Я не хотела, чтобы так...» «Да заткнись уже, сделай милость», — прервала его Риона. «Ты посмотри, голос у него прорезался». Малир, как по мановению, закрыл рот. Лишь его взгляд, полный сожаления и вины, смотрел на меня, вымаливая прощение. «Я не могла понять, что происходит». В голове пытался сложиться пазл, но из-за боли и сильного волнения мне не удавалось соединить все воедино и посмотреть на целую картину. Не думала я, что все так удачно сложится, честное слово. Демоница, стоя за моей спиной, злобно захохотала, но потом уверенно отчеканила. Повернулась ко мне лицом, живо. Мое тело против воли сделало то, что потребовало это гнусь, приводя меня в шок. Эмоции, которые я испытывала сейчас, не отразились на лице вообще. Ни один мускул не дрогнул. И это происходило не от моего хладнокровия, а от чего-то другого. Что-то, что управляло мной. И все-таки удача на моей стороне. Снова хохотнула Риона, довольно щурясь, и растягивая на лице ехидную усмешку. Эта женщина из добродушной простушки, безумно переживающей за своего сына, превратилась в самого настоящего бездушного монстра, который почему-то был мне знаком, или это просто казалось? «Мама!» — хрипло выдохнул Малир. «Какая я тебе мама, идиот!» — взвизгнула демоница, заставляя меня напрячься, хотя казалось куда еще сильнее. «Мойра?» «Это... Мойра? Но как? Как такое возможно?» «Нет, я брежу. Определенно брежу. Ни магии, ни мозгов», — продолжала злобно шипеть она. «На кой черт я вообще выбрала именно тебя? Хотя все сложилось до невозможности удачно. Заткнись, или же молча. Приказываю тебе держать свой язык за зубами и никому не разбалтывать то, что увидел» и что еще услышишь? А теперь...» Она хищно оскалилась, отчего кровь в венах застыла. «Здравствуй, Хейвен! Я хотела ответить, хотела выплюнуть грязную брань в лицо этой твари, но как бы ни силилась, как бы ни пыталась, ни черта у меня не выходила. Орала мысленно, рвалась из непонятных пут, но на деле даже не пошевелилась». «Да не пышься ты так!» — довольно отмахнулась она, замечая ярость в моих глазах. «Пока в тебе моя игла, которую, к слову, никто не видит, ты будешь делать все, что я тебе прикажу. Здорово, правда?» — едко захихикала она. «Я бы с радостью рассказала тебе свою историю, как скрывалась, пока шавки короля тенями ползали по городу и разыскивали меня несчастную». Хотела выплюнуть ей в лицо, что на этом все не закончится, что Нейхас оторвет ее башку, но вместо этого лишь злобно смотрела, учащенно дыша от разрывающего душу приступа ярости. Я звала бабушку, молила, чтобы она пришла ко мне, чтобы помогла. Но ответом была лишь тишина. «Хотя нет, немного все же расскажу». Довольная моим внешним повиновением, Мэра кивнула и, расправив юбку, важно опустилась на стул. «Сложно, знаешь ли, одной в магическом мире, да еще и без магии. Меня могли просто просканировать и определить, что я из другого мира, да еще и человек. Хорошо, что голова на плечах имеется», — фыркнула она, закатывая глаза, — поэтому я решила создать амулет, который будет напитан чужой магией. Он всем говорит, что резерв во мне есть. Здорово, да? Я держу его всегда при себе, в нем силы Малира. Что такое? Вздернула она брови, замечая, как я скольжу взглядом по ее телу. Амулет ищешь? Мойра мерзко захихикала, а потом самодовольно произнесла. Ты точно дура, это не мое тело. На кой черт оно мне? Я молода, красива и сексуальна. И ты решила, что я променяю обоешку себя на это чучело? Она окинула руками формы женщины. Не разочаровывай меня. Неужели ты настолько тупоголовая? Я уничтожу тебя, тварь. Самолично прикончу тебя, гнусная тытля. Шипела я злобно, не оставляя попыток вырваться на свободу. Я сейчас нахожусь в другом конце города, в небольшом домишке. Пью мятный чай. Мойра замолчала на пару секунд. Мало ли, вдруг ты и правда с головой не в ладах, поэтому объясню более подробно. Я связала себя с этой бабкой. Смотрю ее глазами, когда мне надо. Могу управлять ее телом по своему желанию. Потом, когда надоедает, покидаю сознание демоницы а она даже и не в курсе, что в нее временами подселяется ведьма. Круто, да? Только главное надолго не задерживаться в ней, ведь она не должна ничего заподозрить. Тварь! Вымученно выдохнул Малир, так же, как и я, не имея возможности пошевелиться. «Еще слово, и превратишься в немого, как наша герцогиня», рыкнула Мойра, смотря на Малира и тыкая в меня указательным пальцем. «Хватит историй», — рявкнула она. «Времени бесконечно. Я еще успею с вами пообщаться. А теперь слушаем сюда. Малир, ты не действуешь против меня. Держишь рот на замке и никому никаких намеков. Это приказ». «А теперь ты, хорошая моя», — злобно процедила Мойра. «Для тебя я приготовила самое интересное». Ты не подоши вида, что общалась со мной, не вытащишь иглу из себя, и уж тем более никому не расскажешь о ней, и что здесь происходило. И...» Она сделала зловещую паузу. «Расстанешься с Нейхасом». «Что?» — мысленно взревела я, не желая этого делать. «Нет?» «Нет, никогда в жизни». «Да прекрати». Довольно хмыкнула она, наблюдая, как моя грудь заходила ходуном. «Я же сказала, пока в тебе игла, ты моя кукла!» — рыкнула Мойра. «Скажешь ему, что он слишком мелкая рыба для такой, как ты. Ты ведь у нас теперь герцогиня!» — сморщилась она. «С безразличием поведаешь ему, что тебе глубоко плевать на его чувства, на вашу истинность и вообще на все то, что вас связывало раньше. Пусть он услышит от тебя...» «Что ты в мужья себе выберешь только достойного по статусу?» Из моих глаз потекли слезы. Я ревела в голос, умоляла богов помочь, но нет, никто не откликнулся. «Можешь сказать моими словами, можешь своими, только суть изменить не посмеешь», — зашипела ведьма, суживая глаза. «Приказываю тебе сделать ему больно». Разбить сердце, вырвать его с корнем и растоптать. А теперь уж простите, мне пора оставить разум, бедняжки Рионы, а то я задержалась здесь с вами. Как я исчезну, ваши тела могут двигаться, но против меня вы сделать ничего не посмеете. Миг? Риона захлопнула глазами, а я почувствовала, что боль отступает, позволяя управлять своим телом. Мальчик мой, кинулась демоница к малиру. Я так рада, что ты проснулся, как твое самочувствие. «Мама!» — судорожно вздохнул паренек, прижимаясь лицом к ее ладони. «Прости меня!» «Да что ты!» — заухала женщина, поглаживая сына по голове. «Не за что просить прощения, сынок!» Я смотрела на них с заплаканными глазами. По щекам стекали слезы, а мое сердце рвалось на куски. Что-то внутренне тянуло вниз — к Наихасу, но я пыталась противиться, хотя давалось это с огромным трудом. В голове звучали слова Мойры, и я поняла, что если что-то не придумаю, то потеряю смысл своей жизни. Потеряю моего демона».